Глава 12 -я. Надкусанная булка для герцога. Анаис Моран. Этот мужчина слегка опугал своим напором. И вместе с тем крепло непонятно откуда взявшееся осознание, что дракон не так-то и плох, не безнадежен. Наверное, ему надо жениться, чтобы куда-то приложить свои необыкновенные способности. Молча шагать рядом с Норвудом было несколько неловко. И я на правах радушной хозяйки решила побеседовать с высокородным гостем. Ваша светлость. «И как часто вам приходится делать вот такие незапланированные вылеты?» «Раз в неделю точно», — ответил Рейнард, а потом неожиданно поинтересовался. «Скажите, Анаис, а вы когда-нибудь летали на драконе?» «Я?» В голове сразу прокрутилось несколько вариантов, но все они отчего-то скатывались к постельной теме. «Наверное, фэнтезийных книг перечитала. Иначе бы с чего такие мысли?» «Герцог хорош, но ведь речь не о том». -то точно знала и видела полеты драконов с людьми, Только опыта подобного не имела. «Сразу понятно, что нет», — ответил на свой же вопрос Норвуд. «И не краснеете, в этом нет ничего неудобного. Ведь драконы редко кому дозволяют сесть на свою спину. А хотите, мы сделаем это вместе?» «Я занята, ваша светлость. Пора идти в пекарню». Неожиданно в горле пересохло, и мне привиделось, как сижу на спине герцога и еложу по нему задом. «Кошмар!» «Жаль», — совершенно искренне ответил собеседник. По лицу молодого мужчины скользнула хитрая улыбка. Словно он что-то задумал. Даже подозрительно стало. Я же промолчала в ответ. И правильно сделала. Мы вошли в дом, а у стен всегда есть уши. Чаю желаете? С вашими вкуснейшими пирогами? Дракон встрепенулся и радостно потер руки. Разумеется. Сейчас прикажу, нам накроют в столовой. Там как раз была та самая блестящая штучка. Мне так хотелось увидеть лицо герцога, когда он поймет, что та вещица все еще на своем месте и точно прилеплена снизу стола не случайно. Однако мы даже до столовой не добрались, когда за спиной послышался встревоженный голос одного из слуг. Мы с драконом переглянулись и остановились. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я у приближавшегося мужчины. «Госпожа, вас желает видеть экономка его светлости». «Ульяна Павловна?» — удивилась я и посмотрела на герцога. Судя по лицу Рейна Норвуда, он и сам был не в курсе, что тут забыла его работница. «Скажите, что сейчас приду». Отдала я приказ и слуга умчался выполнять распоряжение. «Ваша светлость!» — начала была я, но дракон меня прервал. Рейн или Рейнард, если вам так удобнее. Даже из-за решенного конфликта с палмарами мне не хотелось переходить на иное общение. «Ваша светлость!» — повторила я, глядя в глаза мужчины. «Вы знаете, зачем она тут? Может, вас потеряла?» «Это вряд ли». Уголок губ Рейнара дернулся в усмешке. Гадать долго не пришлось. В холле меня дожидалась Ульяна Павловна. При виде Норвуда у женщины расширились глаза и промелькнуло лёгкое недоумение. В руках экономка держала надкусанную плюшку с маком. Я сразу признала работу своей пекарни. «Что случилось, Ульяна Павловна? Почему вы здесь? И к чему эта булка в ваших руках? Не успели позавтракать?» — поинтересовался дракон. «Отчего же?» — запал женщины, таял на глазах. «Похоже, она не рассчитывала увидеть вместе со мной начальство и сейчас думала, как лучше преподнести проблему». «Смелее!» — подбодрил Норвуд и сложил руки на груди. «Я к госпоже Моран. Она из Потаповна. Сегодня от вас прибыло вот это». Женщина показала надкусанную плюшку. Её лицо начало медленно багроветь. «Как так можно? Вы только два дня поставляете нам заказ, а уже такое безобразие!» От подобного поклёпа я даже опешила, но ненадолго. За месяц ещё ни разу не случалось ничего подобного, и я своим работникам верила, а вот герцогским — нет. То есть вы считаете, что мои пекари надкусили плюшку с маком и подложили её герцогу? Я всё ещё не могла поверить в глупость обвинений. А ничего, что у нас в пекарне еда не под запретом, особенно случайный брак. И если кто-то из работников в обед съест булку, то у него никто и ничего не вычтет из жалования. Я ваших правил наис Потаповна не знаю, но факт остаётся фактом. Женщина повертела хлеб в руках, дёрнулась потыкать им мне в нос, но, похоже, присутствие Норвуда спасло меня от этой участи. «Да ещё и пальцами его внутрь защипали, видите? А ведь не в кабак поставляете, а самому герцогу Норвуду!» «Пальцами?» — тут же встрял дракон. «А не было ли рядом моих друзей, когда случился привоз? Фарра, например?» «Были», — подтвердила экономка. «Все трое помогли с разгрузкой. Мне было сказано, что всё равно маются от безделья». Молчать я не стала и спросила прямо. «Ваша светлость, это ваш друг общипал мой товар?» Я взглядом указала на булку которую экономка теперь не знала, куда деть. Похоже, кто-то решил бежать впереди паровоза и прискакал сюда, чтобы обвинить меня в неисполнении договорных обязательств. Однако из этого ничего не вышло. Хорошо, что герцог снова помог. Только я бы всё равно докопалась до правды. Конечно, это длилось бы несколько дольше. Пришлось бы проследить всю цепочку передвижения заказа от пекарни до замка. Он — привычка фара, я наблюдаю за ней уже много лет. Как ни в чём не бывало, поделился дракон после чего обратился к экономке. «Ульяна Павловна, вы явились сюда исключительно из-за этой единственной булки?» И вроде ничего такого не спросил, а в голосе Норвуда появились стальные нотки. «Я ездила к портнихе, а заодно решила заглянуть сюда. Надо же было восстановить справедливость», — призналась женщина. Уверенность в её голосе уже не звенела недовольством. «На чём приехали?» «Так взяла карету, всё равно она пока стоит. Вот и отлично. Отправляйтесь и ждите меня в ней, я сейчас буду». Женщина дура и не была, и слова руководства ловила на лету. Она быстро попрощалась со мной и вышла за дверь. «Вы уезжаете? А как же та самая штучка?» «В другой раз, Анаис, я устала, и, признаться, ищу повод, чтобы снова появиться в вашем доме». От таких слов я замерла и уставилась на дракона. А он наглец, чешуйчатый, сгрёб мою руку и поднёс её к своим губам. Повторился тот поцелуй. Но на этот раз, кроме меня и Норвуда, никого в помещении не было. От прикосновения губок к запястью, а затем к ладони в груди сладко заныло. Ощущение можно было бы назвать необыкновенным, однако всё происходило здесь и сейчас, а я тоже не ромашка, чтобы не отличить умелого мужчину от неопытного. Видимо, кое-кто имел большую практику. А ещё дракон не отрывал взгляда от моего запястья. Словно лорд пытался там найти какой-то знак, вот только я твёрдо знала, что ничем подобным не обладала. «Вам пора». Произнесла я и высвободила руку. «Пожалуй», — хрипло согласился Норвуд. От голоса дракона по телу пробежали нервные мурашки. «Вы меня проводите?» — спросил Рейнард, и уголки его губ дрогнули. «Интересный мужчина, привлекательный, и не менее опасный, даже если не в чешуе и без меча. Вон как ловко заставил тявкать Палмера, так что тот навсегда запомнил герцогскую милость». «Разумеется», — подтвердила я и утонула во взгляде Норвуда. Наверное, все драконы так умеют. Притягивать без магнита одними глазами, завораживать, не произнеся ни слова и даже без прикосновений. Однако и я уже была не выпускница школы, опыт имелся и ещё какой. А если учесть, что к собственным мозгам я каким-то образом получила начинку из воспоминаний о Наисмаран, то противостоять получилось. Развернулась и двинулась к двери. Дракон не отставал. Мы вышли на крыльцо и остановились. Рейнард развернулся ко мне и взглянул так, что я вдруг испытала неловкость. Это всё поцелуй, и точно говорю. «Так что, вечером полетаем?» «Не думаю, что это возможно». Покачала я головой. «Что вам мешает?» — спросил дракон. Он уже не улыбался и смотрел прямо и настойчиво, словно стремился немедленно пробраться в мои мысли. «Герцог, я не уверена, что мне стоит это делать», — ответила я без увиливаний. «Анаис, вы хотели сказать, что именно со мной не стоит?» Карии глаза опасно сузились. «Вы герцог, я обыкновенная булочница. Так что давайте остановимся на этом. Я очень благодарна за всё, что вы для меня сделали». Ответила так, как подсказал разум и прочитанные книжки. «Булочница обыкновенная, говорите». Уголок губ Норвуда дёрнулся. Захотелось возмутиться. Герцог переставил мои слова так, что теперь я стала похожа на какую-нибудь зверушку. Даже амёба имела приставку «обыкновенная». «Что-то я в этом сомневаюсь», — продолжил мужчина. Я поджала губы и промолчала. «Поверьте, мне это стоило немалого труда, так как познания обоих миров требовали что-то сказать, опровергнуть. и они в курсе, что тут делают с попаданцами, и имеются ли такие вообще, но не факт, что их не сдают на опыты. Поэтому предпочла не умничать. Ещё раз поблагодарила дракона, после чего он сел в карету и то тронулась. Как полагается. Я махнула от бывшему гостю рукой и отправилась в дом. Где-то в коридоре за мной увязался сажик. И вместе с ним мы направились к столовой. Как я и подозревала, артефакта на месте не оказалось. И когда только герцог успел его стащить, восхитилась я. «Это не дракон снял артефакт?» — тут же отозвался кот. «А сама вещь сейчас путешествует вместе с герцогом. Я прицепил вещичку к карете». Оставалось только удивляться, как ведьма могла отдать с такого умного кота. Видимо, надоел он ей. «А чего эта злая тетка от нас хотела?» — спросил Сажек. «Решила показать, кто тут хозяин, но не вышло», — поделилась я. «И это туда же», — вздохнул кот и подёргал хвостом. Я присмотрелась к ножке стола, около которого и крутился пушистик, но ничего подозрительного не обнаружила. «Чисто». Рейнард Норвуд Уходить это на не хотелось. Несмотря на то, что дракон получил отказ в свидании, Было неприятно, но Норвуду это только подстегнуло. Инстинкт охотника вопил, что эта девица необыкновенная для дракона во всем. Однако промелькнувшая идея с браслетом оказалась провальной. Рейн сел в карету, и та сразу тронулась. Хотелось отдохнуть, но дракон решил провести воспитательную беседу с экономкой, прежде чем он уснет. Сказывалась непростая ночь и полет. — Ульяна Павловна, подскажите, кто вас надоумил предъявить претензию леди маран С чего вы вообще решили, что вина пекарни? «А кто же ещё виноват-то? У нас такого никогда не было, чтобы купленный товар портили. Этой претензией вы поставили меня в неловкое положение». Норвуд не кричал и не повышал голоса, говорил спокойно. Однако от его внимательного взгляда женщина стушевалась. «Думаю, вам пора в отпуск», — заявил Норвуд. Выгонять Ульяну Павловну Рейнард не хотел, но испускать её промах не собирался. «Голову проветрите». А заодно решите, стоило ли из-за булки являться в чужой дом и предъявлять претензии без разбора. Если не ошибаюсь, доставка сегодня была нашей, и в пути могло случиться всякое. А как же порядок?» — всплеснула руками женщина. «Вот и следили бы за ним», — отрезал герцог. «Пожалуй, стоит выбрать другого специалиста на должность экономки». Норвуд уставился в окно и вспомнил, с каким выражением лица она из отказала ему в свидании. Спокойно, без ужимок и без лишних слов. Обыкновенная булочница, говорите, как бы не так. Дракон нутром чувствовал, что неспроста его зацепила девица, и дело вовсе не в симпатичном личике. Стальной характер при всей внешней мягкости дракон встречал и раньше, но тут было что-то другое. Анаис решила, что после отказа он отойдёт в сторону? Нет уж, это не про Норвуда. «Ваша светлость, вы считаете, что я была не права? В отпуск с завтрашнего дня». «Обязанностями экономки займётся ваша помощница, но ей всего 50 лет, у опыта маловато». «Надо же, а я и не заметил», — ухмыльнулся дракон. «Вот мы и проверим, сумели вы подготовить помощницу или нет. Помнится, по вашей просьбе была выделена женщина из смышлёных». Стоило подъехать к замку, как Норвуд спрыгнул и пошёл дальше пешком. Стены замка были в порядке, но никогда не мешает убедиться в этом лично.